Я научилась приготовлять превосходный капучино. У нас еще остались сухие сливки. Вы упомянули о Востоке, Смит, напомнил Валенти. Я провел во Вьетнаме семнадцать месяцев, а этого хватит на две жизни. Вам пришлось принимать участие в боевых операциях, сочувственно осведомился Валенти. Практически нет, хотя совершенно случайно я заработал шальную пулю и, как следствие, пурпурное сердце. Наша база находилась в Дананге. В мою задачу входило снабжение авиасоединений жуткой дрянью под кодовым названием Оранж Эйджент. После того, как дефулиант распыляли со специально оборудованного вертолета, листья чернели и съеживались, как от огня. Зачем? Джой удивленно раскрыла глаза. Ее тщательно накрашенные ресницы затрепетали, как у куклы. Чтобы нашим парням было видно, где прячется вьетконг, пояснил Роберт. Я думал, это все знают. Загвоздка, однако, в том, что после оранжевого дождечка увидали не только цветочки. Я слышал, что в некоторых семьях все еще родятся уроды. Какой ужас! всплеснула руками сеньора Валенти. Когда от наших парней, которые методично обрабатывали джунгли в провинции,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 Когда я впервые встретил Лиен в Нефритовом дворце, где крутили кино для летчиков, то меня будто током ударило. Тот же дремотный тягучий взгляд из-под полуопущенных век, та же всепрощающая улыбка Бодхисаттвы. Резким взмахом руки Смит согнал с лица невидимую паутинку. Удивительно, верно? Художником. — Свойственно брать за образец реальный, так сказать, прототип, — начал было профессор. Но вдруг Асекса, остановленный внезапной догадкой. — Простите меня, Роберт, ваша жена... — Да, — подтвердил коротким кивком Смит. — Они погибли при посадке в аэропорту Ганалулу. Бедненький мой! Глаза Джо переполнились слезами. — Все, хватит! — отрезал Смит. — Как говорили древние, — мертвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий. Так вы и возьмете меня в свою команду, Том. — Он еще спрашивает, — темпераментно жестикулируя упрекнула итальянская сеньора. — Мы просто счастливы будем, если вы пойдете с нами. — Во всяком случае, я сделаю все, что от меня зависит, — несколько менее определенно пообещал Валенти.